Глава восьмая. О наследии предков и настоящей дружбе. Ренар. Он в самом деле был рад видеть Ольгу, но не Мариса. Демонов-братец против всяких ожиданий вел в их маленькой игре, и Рене это категорически не устраивало. В основном потому, что он понятия не имел, чего же на самом деле братец добивается. Честно говоря, с тех пор, как появилась Олья, он совершенно перестал понимать Мариса, да и себя тоже. Но главное, он совершенно не собирался её уступать. С проклятием или без она нужна ему не потому что он влюбился нет а любить он не умеет и не научится никогда оно просто нужна и все тут он ее хочет себе а да марьяки всегда получают то что хотят это закон природы отличный шамет рекомендую радушно улыбнулся братец едва ренар вступил в слабый мерцающий круг приватности и замолчал словно неренены явился в кабинет штольца исключительно ради обмена светскими любезностями Если бы не Ольга рядом с Марисом, получил бы проклятием по наглой морде и плевать на последствия. Однако... Улыбка Ольги была искренней, хоть и слегка напряжённой, словно... Словно... Нет, не может быть, чтобы Марис добился своего, и она его поцеловала. Нет! Доброго вечера, Ренар. Ольга поднялась, забыв про Шамьет, Мариса и невозмутимого Штольца, который в любом случае ничего не слышал. Ты нашёл? Рене покачал головой, старательно не глядя на ухмыляющегося братца. Ячейка не открылась. Или же вы оба морочите мне голову?» Её улыбка стала ещё лучезарнее. «Идём, я хочу её увидеть». «А я думал, ты хочешь её вскрыть, моя дорогая?» — подал голос Морис, развалившийся в кресле и всем своим видом изображающий наслаждение шамьетом и полное равнодушие ко всему прочему. «Разумеется, хочу. Но ты так занят боданием с братом, что мне неловко тебя отвлекать, Драгуша». Её тон был так изумительно саркастичен, что Ренар расплылся в улыбке. «Да что там?» На сердце запели соловьи, или кому там положено петь от радости, что дорогой братишка обломал зубки. «Ну что ты, милая, для меня важна только ты, а этим уродцам можно пренебречь». Марис тут же вскочил и подал Олье руку, которую та проигнорировала. Ренар его ошибки не повторил. Он лишь кивнул и открыл перед Олье дверь, попутно деактивируя поставленный Марисом круг приватности. Нана заметила, однозначно заметила, и очень выразительно глянула на Мариса, словно продолжая какой-то разговор. Да. Как много этот дебил успел ей рассказать? И что из рассказанного им правда? Братишка играет всерьез. Герд Штольц обернулся к управляющему Рене. Мы идём к ячейке втроём. Управляющий лишь кивнул и жестом велел клерку, который пригласил Рене в кабинет, выполнить все распоряжения уважаемого клиента. О том, как отреагировала Олья на доступ к счёту, он спрашивать не стал. Судя по её закрытости и извительности, благодарности ждать не стоит. Ну и ладно. Он заботится о ней не ради благодарности, а ради... неважно. «На данный момент совершенно неважно». В хранилище они спустились молча, дождались, пока клерк уйдёт за дверь, и... Олья шагнула к ячейке первой и принюхалась. «Кровь темного мага. Ну надо же!» Кивнула она и коснулась дверцы с цифрой семь, ощупала её и обернулась к ренару. «Значит, не открылась. Как видишь». Рассказывать ей о десятках попыток открыть проклятую ячейку он не стал. Не нужно ей знать, что не подействовали ни кровь, ни заклинания... Ни обе половинки кулона, не специальный амулет-отмычка. И что сам чёрный карлик понятия не имеет об этой ячейке и её содержимом. «Тем не менее, открывается она кровью», — заявил Морис, подходя ближе и почти касаясь Ольи. «Умница, братишка. Касаться её сейчас значит сильно рисковать, потому что Ренар и так еле держится, чтобы не убить его на месте. Никто не смеет тянуть руки к тому, что принадлежит ему». А теперь вы на минуточку перестанете вести себя, как два перевозбуждённых жеребца, и займитесь делом. С восхитительной язвительностью велела Олье и одарила их обоих ледяным взглядом. «Королева! О, какая была бы королева! Даже немного жаль его величества Гельмота, потому что это сокровище ему не достанется. Позволь несколько капель твоей крови, Олье». Рене протянул ей запаянную в ампулу стерильный углу, стандартный банковский аксессуар. Проколов палец, Олье коснулась дверцы, и... «Ничего не произошло». «Ещё раз, но вместе», — скомандовал Ренар до того, как она успела что-то сказать, и тоже проколол палец в десятый раз за сегодняшний день. «Уж сейчас-то ячейка просто обязана была открыться, но нет». Ренар нахмурился в замешательстве. «Почему нет? Именно так она и должна открываться, если его догадка верна. Простая и очевидная на самом-то деле догадка, если подумать». Ячейку арендовала Зофина де Амарьяк. Кулон оставила своим потомкам тоже она. И позаботилась о том, чтобы вторая половинка — оказалась в руках у потомка Матильды. Значит, она предполагала, что их нужно свести вместе. Возможно, даже они задумали это вместе с Матильдой. Так в чём же дело? Кровь да, марьяка есть, кровь Волковой есть. Почему ячейка не открывается? Возможно, потому что Да Дамарьяк не настоящий. Гнусно ухмыльнулся Марис и взял Ольге за руку. Я же говорил, милая, именно я правильный брат. Руку Олья отдёрнула и смерила Мариса злым взглядом. «Хватит. Мне не интересны ваши семейные дрязги. Если тебя не слишком волнует проклятие, то для меня это серьёзно». «Прости, дорогая моя. Для меня это тоже серьёзно. Давай сделаем это вместе». Ренар молча протянул ещё две ампулы с иглами, даже почти не мечтая, чтобы игла Мариса оказалась отравленной. Не то чтобы он принял всерьёз его версию, кто тот настоящий даамарьяк, а кто подарочек демонов. Он-то точно знал, кто он такой, так что ячейка не откроется и на этот раз. Она и не открылась». Физиономию Мариса в этот момент стоило бы заснять для потомков. Такое великолепное разочарование. Всего на мгновение, правда. Держать лицо умеют все, да, Марьяки? Настоящие они или не очень? Есть ещё вариант, хоть он и спорный. «Какой?» — прервала его Олья. Резко, нервно. «Не волнуйся, всё получится, Олья. Ключ не должен быть слишком сложным или недоступным, так что...» «Что за вариант, Трене?» «Возможно, сработают три пробы крови. М?» Улья перевела взгляд с него на Мариса и обратно. «Мы просто проверим эту теорию, раз уж мы все тут собрались. Твою руку, прошу, и ты, морис Касаемся одновременно». Поднося руку к дверце ячейки, Рене про себя молился, не очень понимая, кому. Молился, чтобы эта гипотеза не подтвердилась, потому что если всё так, то... то всё усложняется до невозможности какого-то разрешения. Так что, пожалуйста, кто там есть и наверху и внизу, пусть они с морисом всё же будут братьями, просто братьями стоило трем пальцем одновременно коснуться дверцы и запачкать ее кровью, как что-то щелкнуло. Дохнуло потусторонним холодом, свет мигнул, и ячейка открылась. «Ого!» — пробормотал Морис. «Вот это силище!» «Закрывали вместе?» — неохотно кивнул Ренар. «Наши бабки были лучшими подругами». А Ольге ничего не сказала. Она молча смотрела на лежащий внутри медный круг. Самый обычный круг единого, который носят бедняки в знак своей веры. Правда, несло от меди далеко не святостью. «На твоём месте я бы не касался этой штуки голыми руками», сказал Ренар, аккуратно перехватывая руку Олье. «Лучше вообще не касаться, пока мы не разберёмся, что это за... э такое». «Ты хотел сказать, что это за тёмная жуть такая», напряжённо, глядя на круг, уточнила Олье. Он хотел сказать, что в полном замешательстве. Влез Морис. «Это не похоже на то, что может снять проклятие. Возможно, это ловушка. Но знаешь, страшная месть какого-то обиженного идиота». Предлагают отнести профессору Бастельера. Пусть и следует». «Нет». Отрезала Ольга и глянула на Мариса так, что тот отступил на шаг. «Здесь сила молчаливой сестры. Это наверняка оставила моя прабабка». И она снова потянулась к кругу. На этот раз Ренар перехватил её рук резче, оттянул саму Ольги от ячейки и едва успел блокировать какое-то заковыристое проклятие. «Ой, прости». Она хмуро потрясла головой. «Я не хотела». «Ничего, все целы». «Оль, я прошу тебя, будь осторожна. Ты можешь это взять, просто не забывая техники безопасности при общении с незнакомыми могущественными артефактами». «А, ладно», — выдохнула она. «Ты случайно не захватил с собой защитные перчатки?» «Случайно нет, а не случайно да. Перчатки, щипцы и футляр. Я же могу тебя отпустить. Он не влияет?» «Нет», — фыркнула она. «Ничего на меня не влияет. Я просто хочу снять это демоново проклятие, и всё». «Конечно». Ренанехотя выпустил её руку и полез за пазуху. «Вот, держи». Герш Тольц был весьма любезен, предоставив мне защитные средства. «Всегда знал, что ты трус и слабак», — тут же прокомментировал Морис. На что Ольга лишь фыркнула, а Рене и вовсе проигнорировал, хотя его так и подмывало предложить придурку вот прямо сейчас доказать свою смелость и взять артефакт голыми руками. Но... Но... Ольге это не понравится. И к тому же, кто знает, что случится с Рене, если этот придурок в самом деле пострадает. «Нет, проверять как-то не хочется». Артефакт совместными усилиями уложили в нейтрализующий футляр. Ирина вручил его Олье, проигнорировав очередную шпильку Мариса о бедненьком нерешительном уродце, рискнуть прекрасной дамой, но никак не собой. Бар готовы под Использовала Олье эффективное заклинание профессора Бастельера, всегда останавливающее драки, споры, потоп и пожар. Оно подействовало и на этот раз. Марис заткнулся. «Хватит. Выясняйте, кто из вас настоящий идиот, а кто только придуривается без меня». «Дорогая моя!» — шагнул за ней Морис, но получил такой взгляд, что предпочёл остановиться и не нарываться. «Что ты натворил, придурок?» — шёпотом спросил Рене, дёрнув братца за рукав. Глядя вслед Олье, Морис скривился. «Ничего я не натворил. Сам ты, придурок. Не мешайся. Я не оставлю её одну». «Да на здоровье!» — передернул плечами Рене. «Иди за ней, пусть она пошлёт тебя, куда ты заслуживаешь». Замерев на полушаге, Морис выругался и обернулся к Рене. «Мы не можем оставить её одну. Что, если на неё снова нападут? Не нападут. Там десять человек охраны. К тому же... О, Герштольц, вас-то мне и не надо. Шагнул он к управляющему, ожидающему их за дверьми в хранилище. Чем могу? Отвезите княжну в академию на своем мобиле. Сделайте одолжение. О, конечно, но разве... Без вопросов, хорошо? Как скажете, Шевалье де Амарьяк. Так не стойте столбом. Идите, предложите ей свои услуги. Что за... Слово-тупизна Ренар проглотил. Не стоит срываться на полезном человеке. Коротко поклонившись... Герштольц почти побежал догонять Олью, а Рене обернулся к Марису. «Так что ты ей наговорил, придурок, что она теперь шипит на нас обоих?» «Ничего особенного», — передернул плечами Марис. «Пошипит и перестанет. А тебя это вообще не должно волновать, уродец. Расслабься и пиши извещение. Ты же понял, что значит три капли крови, не так ли?» «Совсем не то, на что ты надеешься, придурок. И не могу сказать, что я рад такому повороту». «Пф, тряпка». Не будь смешным. И вообще, как-то ты неадекватно реагируешь, братец. Уж не влюбился ли ты? Настоящий. Да, моряк? А ты, Зайка? Вот умора. Зайка влюбился. Мечтай, фыркнул Рене. И, оттолкнув Мариса плечом, пошёл к выходу из банка. А точнее, к припаркованному у выхода красному мобилю. О ключах он не заботился. Мобиль был настроен на родовой дар. Что куда надёжнее любых ключей. Конечно, не в том случае, когда дар один на двоих. Марис запрыгнул на пассажирское сиденье, когда Рене уже завёл мотор. «Куда едем, уродец?» «К мадам Жужу», — буркнул Рене, трогаясь с места. Объяснять Марису, что горячая ночь — самый надёжный способ утихомирить собственные неадекватные реакции на Олье, он не собирался, как и признаваться в самих реакциях. Чтобы он, Ренар да Амарьяк, вздрагивал от прикосновения к женщине, чтобы каждую ночь видел мокрый сны. Это наверняка только потому, что, во-первых, задето его самолюбие, а во-вторых, потому что с самого приезда в Виен у него не было времени на удовлетворение базовых физиологических потребностей, что крайне вредно и для психики, и для общего состояния организма. И всё. Никакой проклятой любви». «А, так ты признаёшь, что просто так тебе никто не даёт?» Тут же вцепился в тему Марис. «Бедный, бедный, зайка». «Бедный, бедный, Моми. Как сложно жить, не имея ничего, кроме смазливого личика», покачал глава Рене. «Сколько раз в день ты напоминаешь себе, что твой брат урод, а?» Раз десять? Иначе чувствуешь себя недостаточно прекрасным? Как мило ты утешаешь себя, зайка. Утешай дальше. На самом деле я рад, что ты осознал. Олья не для тебя. Но, мадам Жужу, как низко ты пал. Низко очаровывать девушек, которые не могут сопротивляться ментальной магии моря. Скажи-ка мне, Олья послала тебя именно поэтому, да? Ты и с ней пошёл самым простым путём. Я? И не мечтай. Думаешь, ты один читал дневники Жоржа? Умный братик. Олья по-настоящему влюбилась в меня, вот и злится, потому что ничего не может с этим поделать. Но это пройдёт. Она примет свои чувства, и мы будем счастливы вместе. Поженимся. Она нарожает кучу маленьких да Деамарьяков, и ни один из них не будет похож на тебя, ошибка природы. «Сколько страсти, братец!» — усмехнулся Сирене. «Я почти готов тебе поверить, но...» «Вот досада. Ты забыла маленькой крохотной детали. Ни одна женщина не применяет короля на какого-то там... Просто заткнись, зайка. Кжужу-то жужу. Так к жужу. Интермедиа. Академия магических наук в одной из пустых аудиторий. Итак, уважаемые магистры, все в сборе. Из хороших новостей никого из вас до сих пор не поймали. Из плохих вы — криворукие имбецилы, так феерически облажаться. Мы сделали всё, что в человеческих силах. Они подозревают Курта, мы практически добились цели. Никто бы не смог большего. Вот именно, поэтому вы сидите здесь, как трусливые крысы, и ждёте, пока вас всех переловят поодиночке. От вас требовалось сделать элементарнейшее дело — вовремя нажать на спусковой крючок. И что мы видим? Вы, магистры и доктора наук, мнётесь и мекаете, словно последние двоечники. Вот вы, да, вы, клялись, что в стрельбе дадите сто очков любому чемпиону. Вы не понимаете, это же совершенно иное. Стресс, темнота. Для настоящего учёного совершенно неприемлемо. Недослушав, она взяла со стола пистолет и выстрелила в страдальцу под ноги. Тот подскочил, едва не намочив брюки. Что вы делаете? Это... Это недопустимо. Я буду жаловаться. А В учёный совет, уважаемый. Ну-ну. Ухмыльнулась она щелчком пальцев, убирая след от пули в деревянном полу. Вперёд. Жалуйтесь лично доктору Курту. Магистры, магистры, не нужно ссориться. Встрял ещё один неудачник. Эксперимент не удался. Но это не беда. Мы продолжим и непременно добьёмся успеха. Давайте обсудим план мероприятий. У кого есть идеи? Она скривилась в отвращении. План мероприятий. Это же надо? С кем приходится работать? Ужас. Тихий. Да, у кого есть идеи, магистры? С еще более злой хмылкой подхватила она и, щелкнув пальцами, прикурила тонкую сигарету в мундштуке. Наверняка гениальные. Гениальных идей, казалось, на симпозиум хватит. Выслушав штук пять, она постучала мундштуком по кафедре. Неудивительно, что вы так и не получили своей лаборатории, магистр, с вашей решительностью. Вы решительно зарубили мне финансирование. Не вы ли нажаловались в комиссию? Хватит ябедничать. Вы не на ученом совете. Эксперименты продолжительностью полгода? Вы серьёзно? Не проще ли подождать, пока Бастельера угробит свой спецкурс сам? Отличная идея. предлагая слегка ему помочь и организовать несчастный случай непосредственно во время практических занятий. Доктор Курт одобрил первому курсу отработку в городском морге. Наконец-то, хоть одна здравая мысль. Один из неудачников зааплодировал. Браво, магистра. Без имён, коллега, прервала она, и тут же загомонили остальные. Как, не посоветовавшись с нами, без... А вот не надо тут изображать Курта. Этот соглашатель, этот предатель истинной науки. Знаете ли вы, уважаемые коллеги, что... Молчать. У неё в руках снова возник пистоль. Я вам не доктор, Курт. Рассуждать будете потом, когда сделаем наше общее дело. Накан поставлена будущее науки, Прогресс. «Вы забыли, что от вас ждут результата, и от этого результата будет зависеть, получим ли мы новейшие иномирные технологии или так и будем отставать от развитых миров на десяток веков. И вместо того, чтобы действовать, вы тут…» Её прервал стук в окно, хотя аудитория находилась на седьмом этаже. Магистры в панике повскакивали с мест. Кто-то тут же поставил портал, кто-то закрылся всеми возможными щитами, кто-то побежал к запертой двери. Она одна осталась на месте, за кафедрой, и расхохоталась. «Да успокойтесь уже, уважаемые магистры, это не облава. Из вас нарушители закона хуже, чем из ваших же студентов». «Что происходит?» «Я так и знал, что добром это не кончится». «Где мои капли? В моём возрасте такие потрясения». «Так, отвечаю на вопрос уважаемого магистра хов «Ладно, ладно, никаких фамилий. Конспирация еще ещё раз конспирация». «Так вот, только что вы слышали, как вон там...» Она ткнула сигаретой в мундштуке в окно. Прибыло обычное магическое послание. «Откройте окно, магистр, возьмите почту». На несколько секунд в аудитории повисла тишина, пока один из молодых магистров открывал окно и впускал спецвыпуск беспристрастного трибуна. «Почта, шмочта!» — раздался склочный голос, едва закрылось окно. «Сколько можно? В прошлый раз вы обещали, что возьмёте дело в свои руки. И что? Погибло люстра, историческое наследие нашей академии, между прочим, произведение самого Даэли». А эти тёмные выродки, как позорили нашу альма-матер, так и позорят. Губить уникальные произведения искусства недопустимо. Мы так не договаривались. Историческая ценность? Ваши шкуры. Вот где историческая ценность пнивы замшелые. Рявкнула она, снова постучав пистолем по кафедре. От вас ни малейшего толку. Нужно было всего лишь добить пару совершенно беспомощных, обессиленных первокурсников. И что? Она вела взглядом толпу склочных бездельников, остановившись на одном из самых молодых. Едва не пострадал один из «да-марьяков». Бестрепетно встретил её взгляд он. Не хотелось бы вовлекать в это дело ещё и чёрного карлика. Так это был страх, а не непреодолимые обстоятельства. По всей аудитории послышались ехидные шепотки. Профессора не любили. Взаимно. Но стоило отдать ему должное. Он был единственный в этой толпе, кто действительно пытался хоть что-то сделать. Но я ещё не настолько сошёл с ума, чтобы устраивать массовые убийства. У богольских герцога... Оба младших да, Марьяка, Волкова и Хобстон. Это гарантия, что они объединятся, они рассорятся. Или вы хотите, чтобы в наши внутренние дела сунули нос спецслужбы половины континента? Вы правы, магистр. Нехотя кивнула она. Ваша импровизация оправдалась. Что ж, по крайней мере, как я и говорила, никого из вас ещё не поймали. Но она многозначительно подняла палец. Время не ждёт. У нас нет полугода на предварительные ласки. Нужно действовать, и у нас есть, по крайней мере, один отличный вариант — морг. «Ну-с, кто из вас достаточно умен и заинтересован в успехе, чтобы взяться?» Она многозначительно глянула на профессора, но тот лишь усмехнулся и не ответил. Фыркнув, не обращая внимания на очередные трусливые переглядывания и перешёптывания, она развернула газету, пахнущую свежей типографской краской, глянула на передовицу и довольно выдохнула. «Вот оно. Тёмные маги сами по себе, хаос и разрушение, что в очередной раз подтвердилось саморазрушением» так так коллеги смотрите-ка единый в самом деле благоволит нашему делу вот послушайте что пишет трибун трибун оживились магистры слегка падкия на сплетне как это касается нашего дела непосредственно довольно кивнула она показывая зернистую магографию да марьяка проклинающего какого-то лощенного идиота кто это причем тут почему тут же посыпались вопросы наш первокурсник изволил показаться во всей красе прямо на банковской площади Как мы все знаем, в каждом тёмном маге прорастают семена саморазрушения. Этот мальчишка уродлив не только снаружи, но и изнутри. «И он — любимый сын чёрного карлика», — в полголоса прокомментировал один из магистров. Его она проигнорировала и зачитала особо яркие фразы из статьи. «Тёмный маг напал на беззащитного прохожего. Герцог Бастельера покрывает убийц. Опасные маньяки бродят по городу, жители в опасности. Глава академии пригрел разносчиков чумы. Невинным детям угрожает эпидемия». «Так, так, а вот ещё». Протежи ректора Курта оскверняют памятник просветителя и мецената Марисы Золотого. Ходят слухи, что будущая королева учится на тёмном факультете. Каких друзей она приведёт с собой? Тьму, чуму и проклятие? Не пора ли храма единого воспротивиться мракобесию главы Академии и закрыть рассадник нечистой тьмы? «Закрыть? Как это закрыть?» Тут же возмутились магистры. «Это уже слишком. Нам же могут сократить финансирование». «Тихо, тихо, я сказала». Магистры замолкли, а она едва сдержалась, чтобы не обозвать их идиотами вслух. «Никто не сократит нам финансирование. Глупости. АМН необходимо всем, но без доктора Курта. Вы согласны?» «Само собой. Курт — предатель. Курт — жадный мерзавец». Пару десятков высказываний о наболевшем она пропустила мимо ушей, а дав магистрам высказаться, продолжила. «Итак, скандал нам на руку. Кажется, вы утверждали, что имеете знакомство в прессе, дорогой коллега». «Вот и прекрасно. Позаботьтесь, чтобы волна поднялась повыше. Пусть Курта смоет той грязью, что он здесь развёл». Волну поношений в адрес Курта, а заодно и десятка другого, не присутствующих на собрании коллег, она снова пропустила мимо ушей. Вместо этого обдумывала, кому бы поручить. «Ага. Пожалуй. Уважаемый коллега, — вкратчиво сказала она, поймав взгляд нужного человека, — уверена, с вашим умом и опытом не составит труда». Через 10 минут пререканий, ценных указаний и прочей пены предварительный план мероприятия... Создатель, какой идиотизм! Был утверждён, а собрание завершено на весьма оптимистической ноте. Магистры начали расходиться. «А вы, дорогой коллега, не торопитесь». Она положила руку на плечо магистру. Тот вздрогнул. «Обсудим подробности, не утомляя наших занятых коллег». «Конечно, магистра. Без имён, прошу вас. Итак, отработка в морге завтра. Предварительный план у нас есть». Э -э, уже завтра?» Без энтузиазма отозвался «Избранный». «Но план довольно сырой, и финансы где я возьму?» «Засуньте этот план Курту в задницу». Она подмигнула магистру, чего тот вздрогнул ещё раз. «И не слушайте, идиотов. Я знаю, что и как нужно сделать. Вы готовы?» э, «Разумеется, во славу нашего общего дела. И ради гранта лично для вас». «А, я же не ради. Энтузиазма в «Избранном» резко прибавилось. конечно, конечно коллега». Итак, слушайте внимательно и запоминайте. Повторять не стану. Кабинет главы Кроненштутц. В то же время полковник Бастельера. Людвиг. На стол шлепнулась газета. Если это попадет королю, утром мы встретим на границе пустыши в качестве мусорщиков. Герман Н. нервно дернулся. Что себе позволяют твои студенты? Адекватная реакция темного магна, оскорбление. Хотя вызов на дуэль был бы уместнее. — хладнокровно ответил поковник Бастельера, мечтая вернуться в прошлое и придушить чёрного карлика до того, как он вздумал размножаться. — Напомнить, кто именно заставил меня принять должность профессора? — А это? — Это что такое? Палец генерала Н. ткнул в довольное лицо будущей королевы всея Астурия — княжны волковой Мортали, самым возмутительным образом обнимающейся с одним из карликовых выродков перед статуей Марисса Золотого. — Это недоработка ваших людей, генерал. Именно они должны держать газетчиков подальше от княжны. «Я дознаватель, а не охранник. Твоя забота, чтобы газетчикам было нечего снимать бастельера. А ведь такая была приличная и добродетельная девушка. Манеры, репутация, образование». Укоризненно покачал головой Н. «Наверняка она под ментальным влиянием этих двух негодяев. Уверен, ей самой бы и в голову не пришло вести себя настолько возмутительно. Наша будущая королева». «Нет там никакого ментального влияния», — вздохнул Людвиг, с ужасом и восхищением вспоминая поведение этих троих на последнем занятии. Даже Ланс Венер — лучший его сотрудник, дипломированный психолог и менталист, и тот не способен удержать этот потоп и ураган в рамках пристойности и благоразумия. Хуже того, сам Ланс меняется не в лучшую сторону, поддаваясь на их провокации. «Есть», — нахмурился Энн. «Наверняка ты просто недостаточно хорошо искал». «Ну, извини, я вообще-то некромант, а она не труп. Пока еще». «Именно что пока еще. Ты нашел того, кто уронил люстру? Выяснил, что за заговор в АМН?» «Я так и знал, что мы выловили не всех массенов. Эта зараза расползается, как холера». «Да какой там заговор, Герман?» «Кучка старых пней мечтает спихнуть курта, который не желает финансировать их завиральные проекты и недостаточно уважает их седины. На его месте я бы выгнал их без выходного пособия, а лаборатории отдал кому-нибудь с неразжиженными мозгами». «То есть это...» — Н похлопал ладонью по газете. «Не связано с покушениями?» «Маловероятно. Ты же знаешь редактора трибуна. Он собрал стаю беспринципных шакалов, и те приносят ему всё, что только может потянуть на скандал. Так что это лишь совпадение, которым старые пни вполне могут воспользоваться, если только сумеют договориться. Я думаю, ты их недооцениваешь. Оба покушения почти удались, и мы не нашли ни одной толковой зацепки. Хоть они и старые пни, но всё же магистры», пожал плечами Людвиг. «Вронить Барготову люстру мог бы каждый первый академик». «Сделать это, не оставив следов каждой второй. Думаю, нам пора подключить к этому делу менталистов посерьезнее Венера». «Нет, даже не заякайся об этом». Энн обхватил виски ладонями. Их величество категорически запретил включать в это расследование кого-то еще. «Академия слишком важна, чтобы рисковать ее репутацией. Мы и прослогонит, ты заговор еле замяли». «Ты всегда можешь пойти по простому пути, Герман. Убить подозреваемого, выдать мне его труп, и он расскажет все без утайки». Светло улыбнулся Людвиг. «Похоже, общение с отродьями чёрного карлика плохо влияет и на тебя, полковник». «Само собой», — Людвиг улыбнулся ещё шире. «Когда я вынужден жить на работе и вижу любимую жену раз в неделю, я зверею. Так что, пожалуй, ещё немного в таком режиме, и я сам уроню какую-нибудь люстру. Возможно, прямо на ближайшем учёном совете. Лучше урони её на Деамарьяка. Которого из них? Это официальное разрешение, надеюсь? На старшего?» — разозлился он. И покажи княжне эту проклятую газету. Ей должно быть стыдно так себя вести. Ее репутация — наше национальное достояние. А она не успела стать королевой и уже устраивает вот это. Так может, ей не стоит становиться нашей королевой, Герман? Как будто в Руси нет больше ни одной невесты для его величества. Тем более Ольга Волкова не сможет родить ему детей. Так что весь смысл брака теряется. Так, бастильера. Хоть ты и кузен короля, но обсуждать его выбор невесты не в твоей компетенции. Так что изволька. «О тираже газетенки я уже позаботился, а ее редактор уже ждет в моем гостевом кабинете. Поговорю с ним через часик, когда дозреет». Энн выдохнул и покачал головой. «Вряд ли этого достаточно, чтобы сохранить репутацию княжны». «Разумеется, нет». Людвиг, до того расхаживающий по кабинету начальника, рухнул в кресло и со вкусом потянулся. «Сдается мне ей глубоко плевать на репутацию, иначе бы она не сбегала через окно. Кстати, если эта информация появится в газетах...» «Надеюсь, не появится. Погоди» ты сказал про детей. Но ведь волка выражает девочек. С чего ты взял, что это не родит вовсе? У неё нет никаких медицинских противопоказаний. Она идеально здорова». Её мать тоже была идеально здорова, и её бабка, и все, вплоть до Матильды. Однако с Ольгой всё несколько сложнее. Она ищет способ снять родовое проклятие, и что-то мне подсказывает, что они с домарьяками заключили союз именно по этому поводу. «А мне что-то подсказывает, что ты сам знаешь о проклятии Волковой намного больше. Меня и его величества». Возможно, в дневниках моих предков довольно много того, чего нет нигде больше. А дитрих бастильера был другом книгини Волковой и одним из основателей АМН, так что... Он предостерегающе поднял руку. Нет, это не касается безопасности Астурии. Сугубо частная информация. А невесте его величество Людвиг, ты должен... Нет, пока Ольга не вышла за Гельмута, я ничего не должен. Разве что порекомендовать ему выбрать другую невесту. Почему ты не сказал этого пару месяцев назад? потому что пару месяцев назад Волкова не сбегала через окно, не поступала в АМН и не общалась с дамарьяками, как с лучшими друзьями. Я ответил на твой вопрос? Не ответил. Ну, извини. Пока это всё, что я могу сказать. Кроме того, что нам стоит посмотреть на покушение под другим углом. Людвиг развернул ту же газету и ткнул в другую статью. Уверен, такое ты уже видел. На третьей странице сообщалось о проповеди очередного единоверца, поносящего тёмных магов, которые суть отрыжка раздания противоестественные иномирские технологии и самих иномирян, порождение хаоса и ложь воплоти, а также требующего поставить злобных и неразумных драконов на службу добродетельному избранному единому человечеству. «Видел? Опять они собрали толпы идиотов, развесивших уши?» — вздохнул Энн. «Вот где нужны менталисты. Нужно прекратить это движение как можно скорее». Как-то не хочется погружаться в новые века мракобесия. Обрати внимание на сожжённый мобиль. С чего-то же они взяли, что мобили — это технология из другого мира. Здесь же, кстати, доктор Курт обвинён в сотрудничестве с иномирянами. Энн длинно выругался. Людвиг пожал плечами и продолжил. Вот это точно пахнет недобитыми массенами, их любимые идеи об использовании драконов. Кто же не мечтает о драмовщине? Значит, ты считаешь, здесь есть связь? Уверен, кто-то из массенов остался в Айменн. Кто-то, ком не знал Курт, не добитку прямой резон от него избавиться. Хм, что ж, найди его, или их. Скорее их, поморщился Людвиг. А ты бы вызвал на беседу этого проповедника. Мы, конечно, не лезем в идеологию и не идем поперек храма, который одобряет эту чушь. Но сожженный мобиль развязывает нам руки. Пожалуй, я бы и сам не отказался поболтать с проповедником. Так что, если он случайно сломает шею при побеге или там схватит инфаркт, зови меня, не стесняйся. И знаешь что, Энн. Что? Расспросите его о богоугодных порталах. Что-то мне подсказывает, что там, где ругают драконов, науку и намеренные технологии и темную магию просто боятся конкуренции. Конкуренции в чем? Что общего между драконами и доктором Куртом? А? гер-генерал? Хм. Порталы? Именно. Единоверцы желают запретить порталы. Чужие порталы, Н. А это значит, что они готовы предложить свои, как монополисты. Ты совсем меня запутал, Бастильера. Какие еще чужие порталы? Это какая-то чушь. Но почему же? Есть порталы стихийные, они же естественные. На их основе разработаны внутриконтинентальные порталы, которыми мы пользуемся почти полтысячи лет. Есть порталы драконьи, межконтинентальные и межмировые. Они отличаются от стихийных, и мы не можем их воспроизвести до сих пор. То есть никто, кроме Корта, не может. И то его технология пока нестабильна и требует доработки. И сказочного финансирования. Так. И... Что если есть третий вариант? Межмировые порталы, отличные от стихийных и от драконьих. Новая сила. конкурента драконов. Ох, создатель. Твоя фантазия Бастельера не знает границ. Тебе бы романы писать. Бульварные. Напишу, когда выйду в отставку. В «Мире Рина, кстати, пишут отличные романы. Я читал пару-тройку десятков. Людвиг мечтательно улыбнулся, вспомнив последний подарок любимой супруги в твёрдой обложке. Как удачно, что бритские и тамошние английские очень похожи, хотя реалии миров и отличаются. Но это делает их книги только интереснее. Вот, к примеру, про адвоката Перимейсона. Хм, надо будет дать начальству почитать. Очень поможет в работе. Так, Бастельера, я всё понимаю, ты переутомился, но чушь-то не неси. Ты — некромант, а не пространственник. Твоя задача — не научный прорыв, а поимка заговорщиков в прежде всего их руководителей и организаторов. без разжижения мозгов. «Ой, это невероятно сужает круг подозреваемых», — усмехнулся Людвиг. «Найти умного, решительного лидера, который хочет спихнуть курта. До таких ваймен всего-то не более полутысячи. Расплюнуть. Да хоть оплюсь и люце. Но чтобы глава заговорщиков был в этом кабинете не позже, чем через неделю».